Всё гордыня, всё это гордыня, которая застилает туманом глаза людям, туманит их разум, заставляет забывать о благодарности, всё было, всё было у любимого сына Зевса Дантала, и царская власть в лидейском степиле, и богатство, всё. Не было только благодарности к богам, давшим ему всё это. Вот и изрубил на куски собственного сына Пелопса, сварил. Я с трудом даже произношу все эти слова. А тогда сделал, сделал и навлек великий гнев богов и на себя, и на все свое потомство, ибо никакое злодеяние не должно остаться без возмездия. Таков закон. И сурово следят бессмертные боги за его соблюдением. Немедленно низверг Зевс Тантал воит И с тех пор терпит он Вечные муки страха Ибо стоит под нависший Ежесекундно грозящий упасть на него скалой Муки голода Ибо склоняются над ним Увешанные спелыми плодами ветви Но стоит ему протянуть руку Как ветви отдаляются Унося пищу И муки жажды Ибо стоит Тантал по горло в прозрачной воде Но стоит только ему наклоняться как вода уходит, и ни единого глотка, ни единой капли не избит Танталу во веки веков. И эти Танталовые муки должны вечно напоминать смертным о его грехах и о возмездии. Всё это вы уже знаете, и, я надеюсь, запомните навсегда, не то придется и вам испытать гнев богов. как тот гнев, что обрушили когда-то на дочь нечестивого Тантала Ниобу, Аполлон и сестра его, Артемида. Ибо неимоверно, неимоверно страшен бывает гнев богов. Расскажи, учитель, пожалуйста. Да, я расскажу. И... Помните, что от любви до ненависти путь очень короток, и не так уж длинна была кривая дорожка, по которой Тантал прошел свой путь. От любимого сына Зевса до своих нынешних мук в царстве Аиды. То же случилось и с дочерью его, Необой. Взял ее в жены Анфион, один из фиванских царей. строитель несокрушимых стен семивратных Фив, великого греческого города. А, а а где он а где он находится? А мы поедем туда, учитель. А я столько слышал о чудесных стенах Фив, что построили Зет и Амфион, сыновья Гефта. А это а это ты, тот, тот как самый Амфион. Задал сразу столько вопросов, непоседливый Гесон, что не знаю, с чего и начать. Тот тот самый Гесон, тот самый Он был музыкантом, таким, каким бы, наверное хотел бы стать ты, Рафей. Брат же его обладал огромной силой. Когда они строили стены Фив, то Зет переносил на своих плечах громадные глыбы, а Мфион же играл на кефаре, и камни сами, повинуясь его музыке, поднимались с земли и укладывались в стену. Так и была построена фиванская стена. Прекрасная Необа стала женой Амфиона, дочь Тантала, Могущественного в те времена царя Сипила, Что недалеко от знаменитой Трои, Самого Тантала, любимца отца своего Зевса. Семь сыновей и семь дочерей принесла Необа Амфиону, И не было больше радости у Амфиона, чем выросшие его дети. Прекрасная, как боги, Семь сыновей и семь дочерей. И радость эту в дом Амфиона Принесла она, не оба дочь Тантала. Но гораздо большим стало горе, Что принесла Необа в дом Амфиона, Того, кто силой музыки мог сдвигать горы. Гордыня помутила разум Необы. отказалась она приносить жертвы латоне а вместо того стала насмехаться над дочерью титана коря хваленая латона кричала. Она словно торговка На воскресном рынке Что-то невелики твои заслуги Латона, только-то и всего Что родила двойню Вон, моя кухарка На прошлой неделе то тройню принесла Перестань, неразумная, немедленно перестань Пытались унять ее люди Но только еще громче Кричала она, что такое Твоя двойня, Латона Семь сыновей у меня И семь дочерей тебе такое разлучница, И не снилось презренная разлучница Латона. Разлучница, разлучница, Долго поносила не Необа великую мать Аполлона, Аполлона и Артемиды. И, наконец, достигли везливые вопли божественного слуха. Неужели вы не защитите меня, свою мать, дети мои? Неужто позволите пить? Прилюдно и унижать Словно небессмертная Богиня я А ничтожная Бессловесная невольница В доме самодовольного Филанского купца Не нужно было Таких слов Праведный гнев разожгли в сердцах Детей ее слова латоны И понеслись они К фиванским стенам Вынимая на ходу стрелы из колчанов Высоко пропела золотая стрела Аполлона И рухнул на землю Первый сын Необы А за ним второй, третий и, и вот уже семь бездыханных тел Лежат у ног матери Но не пробудило это горе Разума Необы Все равно я не оба дочь Тантала, тебя, Выше тебя надменная Латона, Ведь только одна и дочь и у тебя, 7, А у меня целых семь, семь Латона! 7, и звоном вышел, Отозвался лук Артемиды, Не знающий промаха охотниц Артемиды. И одна за другой упали на землю семь дочерей Необы. И поняла она, что натворила, да было поздно.